бабского тулова говорят много не бывает верно говорят расперла оленьку в шире поперек краши некуда где был подбородок с ямочкой там их восемь сиськи на шестой ряд пошли сама сидит на пяти туборетах трех ей мало а над дверной проем расширяли да видно поскупились, опять расширять надо другой бы супруг гордился а Бенедикт смотрел на всю эту пышность безо всякого волнения. Не тянуло ни козу ей делать, ни щекотить, ни хватать. Ты, Бенедикт, ничего в женской красоте не смыслишь. Вот Терентий Петрович он ценит. Иди в другую горницу спать. Ну и хрен с ней, еще задавит ночью, приспит. Бенедикт справил себе лежбище в библиотеке, оттуда храп ее почти не слыхать, и сигнал скорее придет. Спал, не раздемшись, мыться бросил, скучно. За ушами пыли набралось ссору. Твари какие-то поселились, неспешные, многоногие. По ночам с места на место переходят беспокоиться. Может, гнезда свои перетаскивают, а кто не видать? Они ж за ушами. Ноги тоже пропотели и склеились, а без разницы. Лежишь, как теплый труп. Вот уши они не слышат, вот глаза они не глядят. Руки, правда, мыл, а это по работе требование. А где этот ясный огонь? Почему не горит? Встанешь, на кухню сходишь, Как лету из миски двумя пальцами выудишь, Третьим стюдень с нее обобьешь, Съешь безо всякого волнения, Съел и съел, ну и что? В пляс теперь пускаться. Отвернешь пузырь с окна, Частый дождик моросит, в лужу бьет да бьет. Тучи низкие, все небо обложили. Днем темно, будто и не рассветало. Через двор идет холоп. Полой голову от дождя накрыл. Лужа огибает. Мешок сена перерожденцем тащит. Раньше, давно, ох, как давно, в прежней жизни. Раньше принялся бы гадать. Поскользнется, а и нет. Упадет ли? А теперь смотришь тупо так, да, вскользнул холоп, да, упал. А прежней радости нет. Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик вот спит. Фонарщик вот спит, моя радость, а я ни при чем. В спальной горнице стук да бряк. Оленька с Терентьем Петровичем в домино играют, смеются. В другое время ворвался бы в горницу, как лютый смерть Терентию рыло бы наквасил, зубов поубавил, выбил из семейных покоев пинками, Оленьке бы тоже звездюлей навесил, ухватил бы за волосы за колобашки за ее, да об стенку сметанной мордой, да еще, да еще раз, а ну-ка еще, да каблуками потоптать, да по ребрам, да по ребрам.